Глава третья Маленький мальчик Андрюша Гончаров верил в чудеса до определенного момента, как и все нормальные люди. Веру подорвал поддатый Дед Мороз. Конструктор, конечно, принес, но бороду при этом потерял. А без бороды это не Дед Мороз, а усатая Снегурочка. Нет, даже не Снегурочка, а родимый папенька в обзятом на прокат костюме. В общем, конструктор Олега остался, а Вера в чудо пропала. Практически равноценная замена. Остались грусть и опыт. Но верить почему-то хотелось. Ну не может быть все завязано на химических реакциях и законах физики. Это же так тоскливо. Должно обитать хоть маленькое волшебство в этом сугубо материальном мире. Тем более некоторые события так и подталкивали к истинности последнего утверждения. В их классе лидерство делили двое. Он и Димка Соколов, любитель математики. Оба были отличниками, но по части точных наук Соколов лидировал. Например, знал значение числа π до 92 знака после запятой. А эмоциональный Гончаров на эти математические извращения внимания не обращал. Зато обращал на длину юбки Дашки Васильковой, самой красивой в классе. И склонил было Дашку к походу в кино. Но встретили его вечером в подворотне трудные подростки. Разбили нос до крови. А потом позвонил математик Соколов и тонко так намекнул, что приглашение занятой девушки в кино чревато не только сломанным носом. Типа, включай голову. Андрюша включил, проследил за Дашенькой, дабы узнать имя конкурента. Конкурентом оказался подлец соколов. И ходили они не только в кино, но и на дискотеку 80-х. У Андрюши тоже были знакомые трудные подростки, но он пошел другим путем. Тем более на глаза попался журнал Магия, покупаемый матушкой раз в неделю. В последнем номере было подробно описано, как сотворить энергетическую сущность, которая сможет нанести вред противнику. Противник имелся «Козел Соколов». Оставалось визуализировать сущность. Гончаров попробовал. Купил свечей, незаметно состриг с потлатой башки соперника прядь волос, прочитал пару заклинаний из журнала. Одним словом, навел порчу. Да, наверное, это нехорошо, но что не сделаешь ради первой любви. И сработала метода. Соколов на ровном месте сломал ногу и выпал из школьной жизни где-то на полгода. Скорее всего, совпадение, а может и не совпадение. Но не принесло удачи юному магу данное событие. Василькова загуляла с трудным Кошкиным в принципе не знавшим, что такое число пи, но имевшим много наличностей от продажи спайсов. Для большинства честных планеты людей туалет — возможность хоть несколько секунд побыть наедине со своими мыслями, подумать о смысле жизни, о безответной любви и бренности тела. Но для некоторых Способ избежать уголовной ответственности, а именно с максимально возможной скоростью переключить гарнитуру с комнатного приемника на секретный мобильный телефон, спрятанный в полах магического пиджака, и быстренько набрать номер компаньона. Тариф без лимит, заряда аккумулятора хватит на пару часов. И если за это время Эдик не объявится, лучше не думать. А на дворе зеленело лето. Хотя, какая разница? Лучше бы деньги зеленели. Возле полицейской девятки, замаскированной под гражданское авто, пару минут чародей водил руками. Надо поймать космические сигналы и дать возможность коллегам оторваться. Операм это не очень понравилось. В чем дело? Мне надо настроиться. На улице совсем другая энергетика, нежели в помещении. Может, на крышу заберешься? «Все, я готов. Поехали!» «Куда?» — задал вполне уместный в данной ситуации вопрос Андреев. «Юго-запад, ближний, где-то в районе Автова. Ехать предстояло через центр, а это займет минут 50. С одной стороны запас времени, с другой аккумулятор садится. Отключаться от связи нельзя, да и заметят». Насчет гарнитуры Светозар не беспокоился. Парик был подобран качественно, уши закрывал полностью. В дороге разговорились. «У нас бы тебе давно генерала дали», — Андреев обернулся к сидящим сзади Светозару и Диане, «с такими-то способностями. Всех потеряшек бы нашел». Между прочим, в Пентагоне есть специальный отдел, где служат экстрасенсы, угадывают планы потенциальных противников. А в Пентагоне идиотов не держат. Судя по их провалам, держат. А мы уж как-нибудь по старинке. Обыск, допрос, арест, приговор зона. Вот это настоящее чудо. <свят> он зажал, как папановский лёлик из бриллиантовой руки. Смех прервал полёт валькирий. Легальный мобильник Светозара. Не спрашивая разрешения, он извлёк трубку. Алиса. Очень вовремя. — На громкой связи, — предупредил Андреев. — Придется починиться. — Да, привет. — Привет. — Удобно говорить? — Не очень, но другого не дано. Светозар по привычке держал трубку возле уха. — Это, наверное, наглость, но у меня еще одна просьба. — Снова интервью? — Да, если ты не очень занят. — Я свободен, — волшебник бросил взгляд на Андреева. — Пока, во всяком случае и надеюсь, что до вечера меня не посадят. «Я вот сейчас пошучу кому-то», — мрачно пригрозил опер, продемонстрировав сбитые костяшки на кулаке. Видимо, редкий сатрап. «Алло, Андрей, ты с кем-то?» «Да, с друзьями из Тамбова. Город им показываю». «Петропаловка, Исаакий, Аврора, кресты». «Слышь, рот, заткни приколист. Сами кресты покажем». Это уже не Алиса, это Андреев. Куликов, к слову, с опаской посмотрел на волшебника через зеркало заднего вида. Я перезвоню, а то революционные матросы отберут трубку. Светозар нажал отбой. Что там за интервью? Нью-Йорк Таймс. Я первый угадал, что победит Трамп. Дай-ка, мобил. Протянул когтистую лапу Опер. Для чистоты эксперимента. Пришлось отдать айфон. Но, слава богу, есть Самсунг. «Откуда ты знаешь, что я из Тамбова?» — подал голос Куликов. Тамбов был сказан для красного словца. На его месте мог быть любой город. Подвернулся Тамбов, и, оказывается, удачно подвернулся. «Видите ли, Олег Иванович, у любого человека есть метафизическая связь с местом рождения. Так или иначе, она проявляется». «Если уловить, может, уловишь, откуда я?» — перебил Андреев. «Минутку». Именно столько потребовалось верному хакеру Петрухе, чтобы вычислить место рождения оперативного уполномоченного Андреева Игоря Петровича. Ленинградская область, южное направление. Кировск, Петрокрепость. Где-то в этих краях. Можно было назвать абсолютно точно, но Светозар посчитал это наглостью. Но и названного вполне хватило. Андреев уставился в лобовое стекло и больше тупых вопросов не задавал. К сожалению, показать, куда подевался Эдик, волшебный планшет Петрухи не мог. На такое даже великий Гугл пока не способен. И компаньонам придется полагаться на собственные силы. И совсем не магические. Если предположить, что он снова загулял, значит, надо найти Эльвиру. Увы, адрес ее в прошлый раз девятов узнать не догадался. Не думал, что понадобится. Теперь он гнал на возможно допустимой скорости. Штрафов не боялся. Выстрел из помпухи в гаишную голову и едем дальше. На кону. Бизнес. Успешный бизнес. Шутка. В своих не стреляем. Только в чужих. Петруха поддерживал связь, не потустороннюю. Выскочили на стачек, промчались с ветерком мимо Кировского завода, крутанулись на Комсомольской площади, пронеслись по Виадуку и, наконец, затормозили возле остановки. Напротив дом культуры, в далеком прошлом психиатрическая больница Агюста Форреля, лечившего великого Ленина. За ним десяток домов послевоенной постройки и редук хрущевок. С противоположной стороны проспекта — каменные джунгли спального района. Найти в них человека по одному имени так же нереально, как сток сена на Марсе. «Он с горочки спустился», — показал на бывшую лечебницу девятов. Это давало определенную надежду. В таких микрорайонах люди, как правило, знают друг друга. Большая деревня. «Вспоминай, что еще?» «Да ничего, чипсы жрал, да пиво пил». «Это ни ничего, дружище Лёха, совсем не ничего. Вряд ли взял у Эльвиры. Купил по пути. Надо найти магазин». «И что?» Петруха призадумался. «Действительно, это ничего не даёт. Вернее, магазин найти можно, но спрашивать про мужика, купившего чипсы, вызывает смех на себя». «Да, конечно, его помним, Эдуардом звать. От Эльвиры он шёл». А Эльвира в пятой квартире живёт. Вы что, сегодня курили? Пошли. Они нашли магазин в подвале ближайшего дома. И задали вполне вменяемый вопрос продавщицы средних лет. Хором. Девушка, здравствуйте. Здесь где-то Эльвира живёт. Женщина злачного поведения. Симпатичная такая. Стройная. Других примет сыщики не знали. У нас тут все стройные. Похвасталась продавщица, чей вес явно перевалил за сотню. «Извините, не знаю». Коллеги повернулись к цветастой бабуле, разглядывавшей витрину с тяжелым алкоголем. «А вы не знаете?» «А вы кто?» «Органы моральной опеки», — тут же представился Девятов. «Не знаю». Больше в магазине никого не было. «До свидания». На улице присели на металлическую оградку газона, призадумались. «Зря про органы сказал», — упрекнул Пургин. Плохо люди на это слово реагируют. Совсем плохо. Нет, неплохо. Не все. Бабуля, покинув магазинчик, тут же подошла к ним. Оглянулась и зашептала. «В том доме она», — скосилась она на кирпичную пятиэтажку. «Ни участковый, ни опер, ни указ. Весь подъезд от ее мужиков стонет. Все песни до пляски. Хоть вы разберитесь». «Спасибо. А квартира?» «Пятнадцатая. Она это. «Век свобода не видать!» «Ну, все бы так. Глядишь и превратимся в цивилизованную страну с демократическими ценностями». Через 2 минуты 33 секунды они уже звонили в дверь. Дверь не отличалась изысканным дизайном. Да и плевать, по пути Петруха вышел на сеанс связи. «Андрей, мы нашли ее. Почти тени время». Дверь открыли, не спрашивая, либо бояться некого, либо брать нечего. Да такой мадам зависнуть можно. Эльвира Силиконовна. Эля? Да. Эдик у тебя? Да. Девятов бросился вперед Петруха следом. Э, вы кто такие, в чем дело? Где этот дон Жуан? Его жена ищет. Нет у него никакой жены. Есть девушка, есть, сдал бывшего одногруппника Девятов. «Он... В ванной. Эльдар, тут какие-то психи тебя хотят. Эльдар? Почему Эльдар? Потому что... Да, наверное, это было бы слишком халявно с первой попытки попасть в яблочко. Кавказец с фигурой раннего Шварценеггера, обернутый полотенцем, вышел из ванной комнаты и даже отдаленно не походил на чудушного Эдуарда. Что за... Э-э... «Вы кто?» Просто ангельский голосок. «Команду пли таким отдавать хорошо». «Мы к Зая Кальвире, но не той, приятеля ищем. Наверное, дверью ошиблись». Поспешил объясниться Пургин. Вышло неубедительно. «Чё? Какого приятеля? Кто тебя прислал? Эльдар инстинктивно схватил несчастного Пургина за шею и принялся жестоко душить. Попытки помешать казни со стороны девятого только ускоряли процесс. Мало того, вторая рука сжала на горло. Типичный Геракл, душащий змей. «Откуда Элю знаешь? Говори, собака!» Не мог ответить собака, потому что глотку пережали, а жестами объяснить расклад как-то несерьёзно. Вот так и канули бы друзья по глупости в лету, так и пропали бы без вести. И было бы в полицейской статистике на один глухарь больше. Если бы не злачная женщина Эльвира. Спасла волшебным словом, вернее вопросом. А ты что? Правда женат? Тут же ослабла хватка, тут же упали на линолеум два тела. Элечка, нет! что ты? А ну покажи паспорт. Это был единственный шанс выбраться из западни. Эльдар метнулся в комнату за паспортом тела к входной двери. На лестничной площадке отдышались, насладившись диалогом за дверью. Ой, а паспорт на работу забыл. Помню, ничего не мог придумать. Извини я, нечаянно. Что, женился нечаянно? Ах ты, сволочь! э э не надо, нен-э! Затихли звуки. Придушила. Есть женщины в русских хрущевках. А избежавшие смерти от асфиксии быстренько вернулись на исходную позицию. В машину. Пургин обрадовал шефа, что они немного ошиблись, и вновь предложил тупиковый путь — тянуть время. Соответственно, волшебнику оставалось одно. «Стойте!» — Куликов дал по тормозам. «Что еще?» — Я потерял волну, — говорил же, не гоните, я же не робот. — Ах, волну, — скребился Андреев, — может, антенну поправить. Где она у тебя? — Она у него внутри, — сострил коллега, — но иногда вылезает из ушей. — Ты не волну, ты совесть потерял, Гарри Поттер. — Олег, давай в отдел, там у нас свои волшебники есть, с волшебными палочками. И развернул бы Куликов машину. Но вмешалась. Женщина-судьба. Дивная Диана. Не смейте. Светозар, не слушайте их, ловите волну. Да не Святозар он, Гончаров Андрей Романович, имей в виду фокусник. Бензин за твой счет. Поймите, джентльмена, не сдавался волшебник. Все зависит от состояния человека. Если он слабый, то и сигнал еле различим. Эдик не слабый. Диана вступилась за часть мужа. Он сильный. Вернее, был обычным, а сейчас на фитнес ходит, даже по выходным. Раньше отжаться не мог, а сейчас 30 кило от груди жмёт. — Ого! — восхитился Андреев. — Целых 30 кило! Связник Девятов тут же поймал ниточку Ариадны. — Фитнес? Даже по выходным усекаешь? — С Эльвирой занимается, сто пудов там и познакомились. — Андрей, узнай у жены, в каком он фитнесе. Светозар задачу понял. «Диана, я немного о другой силе. Но и физическая тоже важна. Вот сам хочу начать. Не знаете хороший клуб?» «Очень и недорогой». «А где находится?» «На юго-западе, Спартак». «На лесоповале накачаешься», — пообещал Андреев. Разыскать Эльвиру, имеющую отношение к фитнес-клубу «Спартак», для таких опытных детективов было делом плёвым. Уже через 15 минут телефон её был в руках девятого. В смысле номер ее телефона. Оставалось позвонить и предупредить, что и было сделано. «Скажи своему Казанове, чтоб спрятался в подвале, и руки ему свежи». «Чем?» «Сейчас приедем, скотч привезем». «Все, миссия почти закончена». «Андрей, запоминай адрес. Кировская, 5, квартира 8. Будет в подвале». «Нет, не все». Номер дома Светозар услышал, а на номере квартиры батарейка приказала долго жить. Но выбора не оставалось, чародей закрыл глаза. «Я вижу его! Давайте на Кировскую!» «Пожалуйста, едем!» — взмолилась Диана. «Он видит его?» «Видит-то видит, да не совсем». В доме номер пять оказалось шесть подъездов, или парадных, как говорят в столице. Группа искателей вышла из машины. «Ну, куда дальше?» Другой бы запаниковал, упал бы на землю и признался в обмане, моля о явке с повинной. Но не волшебник, Светозар, потому что настоящие волшебники не играют с судьбой в русскую рулетку. Они всегда знают, где находится патрон. «Туда!» Впоследствии Светозар так и не смог внятно объяснить, почему пошел именно во второй подъезд. Ноги сами понесли, а может потому, что глаз заметил мелькнувший на секунду свет фонарика в подвале. Эдик сидел на ящике. Ноги, руки, рот в скотче. И больше никакого собачьего корма. Зато сильный запах шампанского что и подтвердил опытный врач скорой, приехавший по вызову Дианы. Алкогольное опьянение, шампанское, брюд, палёный. Диагноз был строг, но справедлив. Но прежде чем несчастного погрузили в карету, с ним успели пообщаться серьёзные парни из УГРО. Что на этот раз? Вышел с фитнеса, сел в машину, хотел тронуться, опять рука с тряпкой сзади. Ну, всё, очнулся в подвале. — Без носков. А я их до этого снял еще в машине. — Зачем? Я так часто делаю. У меня ноги потеют. Допустим. И снова человек в маске, и снова никаких условий. — Увы, только шампанским гад поел. Плохо мне, ох, как плохо. Спасенный с плена закатил глаза к небу. — А тендер уже прошел? — Да. Так почему же вас похитили? — Плохо мне, плохо, Дианочка. — Значит так, Эдуард Петрович, подвел черту Андреев. — Не знаю, что там у вас за тема, кому вы перешли дорогу, но если еще раз ваша жена прибежит к нам с заявлением, мы палец о палец. Разбирайтесь сами. — Пусть вас Светозар у него это неплохо получается. Всего доброго. Возвращаясь в отдел, сыщики обсудили увиденное. Грех не обсудить. Ну, что думаешь? Спросил напарник Андреев. Знает он все. Я не протерпела про волшебника. Без понятия. Пришли мы неожиданно, он все время был с нами. Мобильник не трогал, я наблюдал. Слушай, а может он и правда того? Что освихнулся? Экстрасенс. Андреев устало закрыл глаза. Тогда я Винни-Пух, и все-все-все. Олег, ну какие биополя, какие волны? Ну, про Тамбов он как-то узнал, и про твой Кировск. До конца пути Андреев глаз больше не открывал.